Глава 29 Я очень крепко спала, но глаза открыла еще до рассвета. В это время Рант еще находился в спальне, но почему-то сейчас он был в облике Бранта. Оборотень стояла около окна, облокотившись поясницей подоконник. Торс обнаженный, на Бранте были только брюки, низко сидящие на бедрах. Крепкие руки скрещены на груди, глаза закрыты и голова немного опущена. Густые брови были сдвинуты на переносице, что выдавало нахмуренность, и волосы еще сильнее растрепаны, чем обычно. «Что-то случилось?» — сонно спросила и села на кровати. На мой вопрос Бранд, так и не открыв глаз, отрицательно качнул головой. Посчитав, что мне лишь показалась мрачность оборотня, я потянулась и пошла приводить себя в порядок. Как раз умывалась, когда Брант подошел ко мне со спины и, облокотившуюся каменную раковину по обе стороны от меня, наклонился, и его горячее дыхание палило ухо. «Опять собираешься идти строить забор?» «Да». Я кивнула и вновь набрала в ладони воды. «Оденусь и зайду за Мирадом». «Ты очень много времени проводишь с ним, девственница!» Брант рыкнул и, положив ладони мне на живот резким движением, притянул к себе. Мне показалось, или он злился. «Подожди!» Я обернулась к оборотню. «Ты ревнуешь к Мираду? Серьезно?» «Черт возьми, девственница! Сиди в замке!» Брант обвил мою талию руками и прижал к себе настолько сильно, что у меня все тело заныло. «Я вечером раньше освобожусь!» «Жди меня в спальне». «Мне тут сутками сидеть?» Я сильно нахмурилась. «Да». Бранд ещё крепче прижал к себе и немного прикусил плечо. И сейчас каждое его движение, будто бы говорило, «моя». Отобрать не исходило нечто жуткое. Желание защищать свою самку, порвать на части любого, кто подойдет слишком близко. Но откуда это взялось? Почему сейчас? Может, все же что-то произошло?» Брант еще раз сказал, что я не выходила из замка, после чего отпустил меня. Пошел к шкафу, и с каждым шагом его тело стало меняться. Буквально несколько секунд и оборотень принял облик Ранда. Теперь он был немного более сдержанным, чем в облике Бранта, но все же я все еще что-то улавливала. Что происходит? спросила. Ничего. Ранд даже и не посмотрел на меня, и поговорить нам не удалось, ему нужно было идти. Я решила, что в этот день не буду выходить из замка, намеревалась вечером дождаться Ранда и поговорить с ним. Поэтому первую часть дня просидела в спальне. Лежала на кровати и читала, но потом собралась сходить в библиотеку за новыми книгами. Уже будучи там, пока стояла на лестнице и на полках просматривала книги, встретила Чариса. Поговорила с ним и узнала последнюю информацию собраний. собрании. Пока что не было ничего нового. «Не хочешь сыграть в шахматы?» – спросил Чарис. Сначала я думала отказаться, но посмотрела шикарную шахматную доску из дерева, которая находилась тут в библиотеке, и все же согласно кивнула. Пока мы с Черисом играли в библиотеку, вошел Мерат. Тоже хотел взять книг, но решил присоединиться к нам. Кат сел в кресло и наблюдал за игрой, изредка комментируя не совсем удачные ходы. Вспоминая сегодняшние слова Ранда, я решила, что стоит быстрее доиграть и вернуться в спальню. Мало ли, как он мог расценить то, что я опять проводила время с Мерадом. Хотя я также не понимала, что в этом такого. Он мой друг, и я не осознавала, как наше общее времяпровождение могло вызвать ревность. Мы уже почти доиграли партию. Прикусив губу, я раздумала над очередным ходом. Очень сильно увлеклась, поэтому не услышала того, что дверь открылась, но уловила вопрос Чариса. «Бранд? Не знал, что ты у южной стая?» Я резко обернулась и увидела оборотня. В его глазах чернота и огонь, смешанные с кровожадностью. И шаги, тяжелые, но похищенному быстрые. Одно мгновение Бранд оказался рядом с нашим столиком. Крупная ладонь оборотня сжала шею Чариса сзади и изо всех сил ударила его головой о стол. От этого толстый слой дерева треснул, и ножки разлетелись в щепки. Чарис вообще ничего не успел сделать, не сказать что-либо, ни тем более защититься, и уже в следующем мгновение он рухнул на пол с окровавленным, разбитым лицом. «Что ты творишь?» — спросила широко, раскрыв глаза. Брант на мой вопрос не обратил никакого внимания. Он обернулся к Мораду и зло прищурив взгляд, сказал. «Пошел вон, пока я не размазал тебя по стене». Кат, совершенно неизменившийся в лице, молча создал портал и уже в следующем мгновение исчез в облаке дыма. Я попыталась встать на колени рядом с Чарисом, чтобы оказать ему срочную медицинскую помощь, но Бранд подхватил меня на руки и уже в следующее мгновение перекинул через плечо. После этого он понёс меня к выходу из библиотеки. «Что ты творишь? Мы просто играли в шахматы!» Я завозилась, ладонями сжимая ткань кофты оборотня. «Я сказал тебе ждать меня в спальне!» В голосе Бранта злость. «Но вместо этого ты опять проводишь время с другими парнями». «Ты издеваешься?» Я еще сильнее завозилась и кулаком ударила Бранта по спине. «А если я захочу, чтобы ты сидел в спальне, увижу, что ты просто разговариваешь с другими девушками и испепелю их рунами. Как, по-твоему, это будет считаться чем-то нормальным?» Бранд ничего не ответил. Он занес меня в спальню и с грохотом захлопнул дверь, после чего бросил меня на кровать. Как только я села, увидела, что Бранд сильно оскалился. Но уже в следующее мгновение черты его лица стали меняться на Ранда. «Это не одно и то же», — сказал он. Опять по-звериному оскалился, сделал глубокий вдох и закрыл глаза, после чего поменял облик на Арана. Только после этого черты лица обрели хоть какое-то подобие спокойствия и сосредоточенности — Хоть и холод сейчас его в его глазах пылал. «И что это значит? Ты во мне сомневаешься?» «Нет». Аран подошел к столу и достал оттуда сигареты. Подкурил. «Эмили, зверь во мне что-то чувствует. Вот это ты мне изменяешь. Шутишь?» Спросила на выдохе. «Такое невозможно!» «Знаю». Аран поднес сигарету к губам. «Поэтому и говорю прямо, о чем мне твердят инстинкты». «Хочу в этом разобраться». «И что именно они твердят?» «Я села на край кровати и мрачно посмотрела на оборотня. Вот прямо то, что я изменяю?» «Да». «А еще то, что тебе угрожает опасность. Поэтому я не хочу, чтобы ты выходила из спальни». «Почему так внезапно? Может, сегодня что-то случилось?» «Нет, не внезапно». Эти ощущения начали появляться с той ночи, когда я поставил на тебе метку. Поэтому как Ранду мне тяжело, как Бранту еще хуже. Зверь во мне жаждет запереть тебя до тех пор, пока я не пойму, в чём дело. Иначе сорвусь. Порву всех, кто тебе подойдет. Я затаила дыхание, замерла. Понимала, что оборотень не просто так решил поговорить со мной об этом. Что происходило, ни я, ни он не понимали. Но Рант осознавал, что изменять я не могла, поэтому, несмотря на возникшие в нем ощущение инстинктов, ничего мне не говорил. Всё сдерживал в себе, но теперь эти инстинкты настигли мои грани. Аран сказал, что от них ему плохо. Но явно это слабо сказано, ведь когда я только появилась в южной стае, мне сказали, что истина для тысячелетнего очень важна. Просто запах другого, почти как нож сотню раз вонзающийся в тело. Ощущение измены — смерть. Нужно было раньше сказать. Я создала руну и набросила ее на себя. Попыталась проверить, может, кто-то наслал на меня чары, но ничего не нашла. Против воли вспомнила слова Тива о том, что, возможно, мне и Ранду не следовало сближаться. Могло ли это быть как-то связано с тем, что с ним происходило сейчас? Ведь эти инстинкты в оборотне появились сразу после того, как он поставил на мне метку. О своих мыслях я рассказала Арну, на что он сказал, что уже пытался в этом разобраться, но связи не нашел. Тогда почему от нашего сближения оборотню становилось хуже?